Глава 15. Филаю я так и не нашла. Она пропустила обед, не встретилась мне в коридорах школы, не появилась на ужине. Что-то тут было не так. Вечером я отыскала Костеляншу, спросила номер комнаты Филаи и через пару минут уже осторожно стучала в ее дверь. Но никто не отзывался. Эй, Филая, это я! Тишина. И даже свет не выбивается из-под двери словно там и нет никого. Но Костелянша сказала, что Филая точно в своей комнате. Приболела. Я тихонько толкнула дверь, и та поддалась. В комнате было темно. Я застыла на пороге, вглядываясь. Ни единого шороха. Я уже решила, что Филая спит и хотела уйти, когда раздался её голос. «Да заходи уже и скорее закрой дверь!» Я так и сделала. При свете фонаря, падавшего в окно, Было видно, что Филая лежит на кровати, отвернувшись к стенке. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего», — буркнула она. «Зачем ты пришла?» «Мне сказали, ты заболела», — растерянно проговорила я. Вот уж не ожидала такого неласкового приема. «Так что случилось?» Я присела на краешек кровати. Филая резко развернулась ко мне. «Вот что!» «Боги!» — ахнула я. Симпатичное личико Филаи теперь не было мертвенно бледным. По нему расползались ужасные зеленые пятна. Что это за болезнь такая? Болезнь, хмыкнула она. Как же! Проклятие! И кто это сделал с тобой? Да уж ясное дело! Эльтит, постарался. И что ты теперь будешь делать? Ничего, лекарь приходил, выдал микстуру. Она кивнула на тумбочку, где стоял пузырёк с тёмной жидкостью. «Гадость редкостная, ты себе не представляешь. Надо пить каждый час, и к завтрашнему дню всё пройдёт». «Значит, лекарь знает, что это Эльтит?» «Нет, конечно», — фыркнула Филая. «Откуда бы ему знать?» «От тебя? Разве ты не сказала, кто?» «Я сказала, что сама ошиблась с заклинанием». Перебила меня она. «Но почему?» — опешила я. «Его должны наказать. Это уже вообще ни в какие рамки. Тем более за такие проклятия вообще отчисляют». «Ты действительно думаешь, что он сам стал мараться?» Невесело улыбнулась Филая. «Наверняка запугал кого-нибудь из наших. Так что отчислят точно не его». Я вздохнула. Пожалуй, она права. «Я могу чем-то помочь». Я уже ожидала услышать «Да чем ты поможешь?» Но Филая вдруг сказала «Да». Найди Пушистика. Он постоянно убегает и сегодня куда-то удрал. А пойти поискать его, сама понимаешь, я не могу. Это уж точно. Я бы с таким лицом тоже из комнаты не вышла». «А он меня послушает?» — неуверенно спросила я. «Ну, если найду». «Послушает. Ты ему нравишься», — кивнула Филая. Но мне показалось, что в ее голосе не было уверенности. «И где он может быть?» «Этот негодник обожает забираться во всякие закоулки, где потемнее. Там и ищи». «Пожалуйста». Она взволнованно схватила меня за руку. «Его на ночь на улице нельзя оставлять. Еще раз воплотит какой-нибудь придурок вроде Эльтида. А я к нему привязалась». «Ни о чем не беспокойся», — твердо сказала я. «Обойду самые темные закоулки и обязательно найду твоего пушистика». «Спасибо», — слабо улыбнулась Филая удачи». «Она мне точно не помешает», — пробормотала я и вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Ох, если бы, соглашаясь найти пушистика, я знала, как это будет трудно». Впрочем, всё равно согласилась бы. Ещё не хватало, чтобы с милым, пусть и жутковатым пёсиком что-нибудь случилось. Я обошла общежитие кругом, обследовала колючие заросли перед школой обогнула ее с противоположной стороны и теперь бродила по заднему двору, заглядывая куда только можно. Испачкалась с ног до головы, но пушистика не нашла. Да и места, где бы он мог спрятаться, на пустынном дворе практически не было. Ни хозяйственных построек, ни деревьев. Разве что пара кустов росли у самой крепостной стены. Осталось только проверить их и шагать в парк. Я направилась к ним. Как вдруг земля ушла у меня из-под ног, И я, взмахнув руками, кубарем скатилась в большую яму. Порадовавшись, что мне хватило самообладания и не издать ни звука во время падения, я села и потрясла головой. Что за ерунда? Откуда здесь яма еще и свежевырытая? Надеюсь? Надеюсь, она не для урока некромантии. От мысли, что сижу в раскопанной могиле, я едва не завизжала от ужаса. Проворно перебирая руками и ногами, полезла наружу. И вдруг услышала голоса. Они были совсем рядом. Оба голоса я узнала сразу. «Магистр Имберт, тот самый преподаватель, который спас меня от компании Эльтида. Или компанию Эльтида от меня. Тут уж как посмотреть». А от второго голоса у меня мурашки прокатились по спине. «Магистр Линард, ректор». Я плавно съехала обратно на дно и замерла, не решаясь даже вздохнуть. «Если он сейчас меня здесь увидит, я уже никак не объясню, что вовсе не шпионила, а случайно тут оказалась». «А ведь и правда случайно. Демоны побери, что за невезение!» «Тебя точно никто не видел», — раздался голос магистра Линарда. «Нет, я уверен. А здесь никто не подслушает». «Проклятие! Они еще и секретничать собираются. Как мне лучше поступить? Выползти и сказать, что я их слышу?» и быстро убежать отсюда, пока не узнала каких-то жутких тайн. «Тут всё огорожено, днём работают строители, не маги. Они стараются покинуть территорию до наступления темноты». Усмехнулся магистр Имберт. «Значит, не кладбище. Уже легче». «Сейчас проверим», спокойно сказал ректор. Тут же, словно тонкий, едва заметный луч, пробежал над головой, подсветив траву по краю ямы, скользнул дальше, Следом за ним по земле пробежал огонь и сразу потух. «Никого», — донёсся голос ректора. «Никого, как же!» «Впрочем, на поверхности и правда никого, а по ямам он своим лучом не шарил». «И всё же я установлю защитный круг», — отозвался магистр Имберт. И тут же рядом полыхнуло синим. «Защитный круг? Это чтобы никто не подошёл? Умно! Да только я уже здесь, внутри круга!» — крикнуть им об этом. «Признаться? Да меня прямо тут и закопают». Представив себе лицо ректора, склонившегося над ямой, я мгновенно распласталась по дну и зажмурилась. «Нет уж, буду лежать тише воды ниже травы, и даже уши заткну, чтобы ничего не услышать». Отличный был план, но заткнуть уши я не успела. Магистр Линард сказал кое-что такое, после чего я отбросила эту мысль и, наоборот, стала внимательно вслушиваться. «Уже вторая печать разрушена. Не мне тебе говорить, насколько это опасно». «Опасно? Я вся превратилась в слух». «Да, это будет катастрофа. Может, всё-таки эвакуировать учеников из школы?» «Предложил магистр Имберт». «Нет», — ответил ректор. «Не стоит привлекать внимание. В конце концов, снять все семь печатей практически невозможно. Нам нужно найти тех, кто это делает. Ты же понимаешь...» что это явно кто-то из преподавателей. «Или учеников», — возразил магистр Имберт. «Снять печати древних?» — усмехнулся ректор. «Что-то я не встречал среди наших студиозусов, таких гениев. Я вот что решил». И они заговорили так тихо, что, как бы я ни напрягалась, мне не удалось даже приблизительно понять, о чём идёт речь. «А чем это грозит, ты знаешь, не хуже меня», — закончил ректор. Они перебросились ещё парой фраз и ушли. А я лежала в яме, как громом поражённая. Я, конечно, понятия не имела, что это за печати, но вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову просто так, без причины, эвакуировать студентов. Так что, должно быть, в школе и правда происходит что-то очень серьёзное. Я осторожно высунула нос и, убедившись, что ректор и магистр Имберт действительно ушли, выбралась из ямы. «Так, о грядущей катастрофе я подумаю позже. А сейчас я должна была найти пушистика». Фамильяр Филай обнаружился вовсе не в тёмном закоулке, а в парке. Он сидел на скамейке и радостно скалился на гуляющих студентов, приводя в ужас первокурсников. «Ах ты негодник!» — сказала я. Он виновато опустил голову. «Ну-ка, пошли к хозяйке!» — уверенно скомандовала я хотя на самом деле никакой уверенности не было и в помине. «А что, если Пушистик заортачится?» Но, кажется, мой суровый тон сработал. Пушистик, тихо поскуливая, посеменил за мной и в кратчайшие сроки был доставлен хозяйке. Пока Филая радостно обнимала пропажу, мои мысли вернулись к недавно подслушанному. «Не знаю, что там за печати, но странно, что магистр Линард не подумал на меня. А что?» Я ведь у него по определению виновата во всем. Вот и снесла ненароком парочку печати с чего-то там. И не потому, что я супермаг, а так, случайно, исключительно по глупости, поскольку даже силу свою контролировать не умею». «Не умею!» «Ой!» – вскрикнула я. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Филая. «Извини, пожалуйста, ты выздоравливай, а мне пора!» Я выскочила из комнаты. Рилан обещал прийти чтобы показать мне, как обуздать мою силу. А у меня это совсем вылетело из головы». Я неслась к своей комнате, сломя голову. И, конечно же, опоздала. Рилан сидел на подоконнике и листал книгу. «Ты долго ждёшь?» — виновата спросила я. «Недостаточно долго, чтобы развернуться и уйти», — усмехнулся он. «Прости, тут просто навалилось всякое». «Ничего», — отмахнулся он. «Давай уже скорее приступим» а то еще немного и мне находиться в твоей комнате будет неприлично». «Вот вроде бы он не сказал ничего такого, а мои щеки запылали». «Конечно, пойдем», — смущенно сказала я.